78. Ашкеназы и Сефарды. За всю историю Израиля его основной внешней проблемой был отказ арабских соседей признать его право на существование. Основная внутренняя проблема – это взаимоотношения между Ашкеназими и Сефардами. Хотя Ашкеназ на иврите обозначает Германия, Понятие Ашкеназы, Ашкеназий, относятся ко всем евреям, выходцам из Европы. Хотя Сфарад означает на иврите Испания, понятие Сефарды, относится к евреям, выходцам из арабского мира, стран Магриба и так далее. Поскольку религиозные традиции этих двух общин несколько разнятся, в Израиле есть два главных раввина один из которых Сефард, другой Ашкеназид. Около 80% всех евреев мира Ашкеназид и лишь 20% Сефарды. В США процент Ашкенази еще больше превышает численность Сефардов. Однако в Израиле более половины еврейского населения составляют Сефардов. Но подобное положение сложилось сравнительно недавно, когда в 1948 году был основан Израиль, и его население в основном состояло из Ашкеназидов. В первые же годы существования Израиля единственными евреями, которые приезжали сюда в массовом порядке, были, если не считать оставшихся в живых жертв катастрофы, выходцы именно из арабских стран. В то время многие израильтяне сетовали, что их общество наводняется примитивными элементами. В этой связи израильские газеты 1950-х годов сравнивали вновь пребывающих сефардов, особенно сефардов из Марокко с арабами, причем не в пользу первых. Многие из прибывших в Израиль сефардов имели лишь начальное образование, зарабатывали на жизнь физическим трудом. Их жизнь еще более осложнялась тем, что Израиль был в то время бедной страной и мало чем мог помочь им для поднятия их жизненного уровня. Десятки тысяч сефардов были направлены в Маабурот, на созданные временные лагеря. Марокканский еврей Давид Леви, ставший впоследствии израильским министром иностранных дел, вспоминал, как его отец, который в Марокко был плотником, подруги в Израиль, потерял свои инструменты, не имел денег, чтобы купить новые, и для семьи это был страшный удар. Я был свидетелем ужасной трагедии отца, рассказывал Леве-репортеру. Я видел, как за несколько недель он превратился из солидного отца семейства, уважаемого домочадцами и общиной, в человека, о котором заботятся другие и который зависит от благотворительности. В то время как отношения между верующими и неверующими израильтянами, а также между израильскими и арабскими гражданами Израиля обострились, пропасть между ашкен и Сефардами медленно, но верно уменьшалась. Примерно треть всех браков Израиля сегодня заключается между ашкенази и Сефардами. Хотя в университетах до сих пор преобладают ашкенази этот разрыв также постепенно сокращается. В результате выборов 1978 года Ицхак Навол Навон стал первым президентом Сефарда Израиля, а в 1983 первым Сефардом начальником генерального штаба стал Моше Леви. Однако сохраняется и сильное подспудное недовольство многих Сефардов, которое поддерживается главным образом горькими воспоминаниями о пережитых в 1950-х годах трудностях. Они помнят, каких родителей по прибытии в Израиль опрыскивали дезинфицирующими средствами, чтобы те не занесли заразой, так как сифардские семейные ценности пренебрежительно назывались примитивными, многочисленными нерелигиозными лидерами ашкенази В 1981 году член кнессета Раанан Хайм, родом из Ливии, приобрел популярность заявлением, что больше не может молчать, словно жареная рыба. С другой стороны, время от времени слышатся жалобы ашкин на то, что сейфарды просто-таки разрушили Израиль. Израильский журналист Зеев Шиф писал, что когда он закончил свое выступление в Нью-Йорке, присутствовавшая в зале израильская корреспондентка сказала «Ой, мои дедушка с бабушкой прибыли верить в Исраиль как пионеры, чтобы сделать жизнь в этом месте справедливой и красивой». Моя семья сражалась за родину, принесла во имя нее жертвы. А теперь сифарды тот тип людей, которые обожают этого премьер-министра Минахема Бегина, разрушили мою страну. Это жестокие, грубые люди, которые распространили насилие и нетерпимость. Я ненавижу их ценности. Они украли у меня мою родину. Я чувствую себя иностранкой в своей собственной стране. Несмотря на подобную резкую и печальную риторику, надо отметить, что каждое следующее поколение в большей степени осознает, скорее себя израильтянами, чем Ашкенази и Сефардами. Однако Ашкенази остаются в среднем более состоятельными и образованными людьми, чем Сефарды. Сефарды обычно склонны подходить к арабо-израильским отношениям с позиции ястребов, возможно, из-за той жесткой дискриминации, которой они подверглись под арабским господством. Поэтому Сефарды до сих пор могут считаться надежной опорой блока Ликуд.